Глава одиннадцатая Я сидел на месте, отведенном для участников турнира. Несмотря на то, что сражение с Сионом закончилось совсем недавно, мой разум оставался острым, как лезвие клинка, готовый к новым вызовам. Передо мной разворачивалось зрелище, от которого внутри все сжималось от гнева и несправедливости. Сариндар, наследник западной ветви фениксов Огненной Зари, сражался со своим младшим братом Сиером. Но это не было честным поединком двух равных противников. Нет, это было избиение, жестокое и беспощадное. Мой взгляд невольно остановился на оружии в руках Сариндара. Саларис, легендарный клинок, который я видел в храме утраченных сфер, теперь сиял в руках этого жестокого и, как по мне, безумного практика. Я почувствовал, как холодок пробежал по спине. Как он мог очнуться и забрать меч? Это было плохо. Очень плохо. Такое могущественное оружие в руках человека, ослепленного гневом и жаждой власти, могло стать настоящей катастрофой не только для своей секты, но и затронуть жизни многих других. Я наблюдал за боем, и с каждой секундой мой гнев рос, как волна, готовая обрушиться на берег. Сарендар не сражался. Он пытался уничтожить своего брата. Каждый его удар был нацелен на то, чтобы причинить максимальную боль и увечья. Каждое движение было пропитано презрением и ненавистью. Сержи пытался сопротивляться. Его техники были красивы и изящны, но против грубой силы и жестокости Сарендара они казались лишь красивыми фейерверками на фоне бушующего пожара. «Где твоя хваленая техника?» кричал Сарендар, рассекая воздух с Аларисом. «Где твоя честь и справедливость?» Они не спасут тебя от настоящей силы. Эти слова заставили меня стиснуть зубы. Я вспомнил свой бой с сером на отборочных, его благородство и стремление к справедливости. Он не заслуживал такого обращения, особенно от собственного брата. Но теперь я понимал его стремление доказать собственную значимость. Когда сер упал, не в силах больше подняться, я почувствовал, как мое сердце сжалось. Но то, что произошло дальше, заставило мою кровь закипеть. Псорендар поднял Солярис над головой, и я увидел в его глазах безумие, смешанное с яростью. Его намерение было кристально ясным. Он собирался убить своего брата, несмотря уже на очевидную победу. «Ты позоришь семью Грис!» – процедил он сквозь зубы. «Такие, как ты, не имеют права на жизнь!» В этот момент время словно замедлилось. Я видел, как Саларис начал свое смертоносное движение, как Сиер закрыл глаза, готовясь принять свою судьбу. И я понял, что не могу просто стоять и смотреть. Просто не могу. Не думая ни секунды, я использовал поступь водного дракона. Мир вокруг меня размылся, превратившись в смесь цветов и форм. Я чувствовал, как мои отцы бурлит внутри, готовые вырваться наружу. В последний момент я объединил защиту духовного доспеха и водную ЦИ, создавая мощный барьер на своей правой ноге. Струя воды, порожденная моей техникой, встретилась с клинком Салариса в воздухе. Раздался оглушительный звон, словно столкнулись две стихии. Оружие Сариндара дрогнуло, сбившись с траектории, и вместо того, чтобы обрушиться на голову Сиера, вонзился в землю рядом с ним. На арене воцарилась мертвая тишина. Казалось, даже ветер затих, не смея нарушить этот момент. Я стоял на краю арены, тяжело выдохнув, все еще чувствуя, как моя цы бурлит внутри. На самом деле я и сам не ожидал, что из этого выйдет. Просто доверился ощущениям. Сиер медленно открыл глаза. Его взгляд был полон смеси недоумения и восхищения. Он смотрел на меня так, словно не мог поверить в то, что только что произошло. Сариндар же? о Его лицо даже под этой странной полумаской было подобно грозовой туче. Глаза полные ярости встретились с моими, и я почувствовал, как воздух вокруг нас начал нагреваться. Но прежде чем кто-либо из нас успел что-то сказать, на арену выбежал служитель турнира. Его лицо было красным от волнения, а голос дрожал от напряжения. «Это... это недопустимо! Вопиющее безобразие!» «Вмешиваться в поединки строго запрещено. Вам грозит дисквалификация!» Я сделал глубокий вдох, стараясь успокоить все еще бушующую внутри бурю эмоций. «Вы должны были остановить этот бой, старший», — вежливо сказал я, слегка поклонившись. «Это уже не было поединком и могло стать убийством на глазах тысяч людей». Служитель покачал головой, его лицо выражало смесь раздражения и беспомощности. «Никто не сдался, поэтому бой продолжался. Таковы правила. На турнире погибает множество практиков. Это неизбежно. Если проиграл, значит, такой путь ему уготовило небо». Я почувствовал, как мои кулаки сжимаются. Неужели эти люди не видели, что происходило? «Неужели они были настолько слепы?» «Но никогда разница в силе очевидна. Когда два практика равны, и они сражаются насмерть, возможно, но не так. Подобное не угодно небу». Я посмотрел на трибуны, которые замерли в ожидании развязки. Им было плевать на Женсиера. Все пришли сюда ради представления. И мое вмешательство было как раз этим самым представлением. «Позвольте мне сразиться с ним». Твердо сказал я, указывая на пламенного практика. «Ведь следующий бой по турнирной сетке и так должен быть между нами». Служитель уже открыл рот, чтобы возразить, но его прервал громкий крик Сарендара. «Я согласен. Этот бой даже не разогрел меня как следует. Давай покончим с этим раз и навсегда. Закончим бой, начатый в храме утраченных сфер». Его слова были подобны пощечине для Сиера, который все еще лежал на земле не в силах подняться. Не разогрел. Но ведь он выложился на полную. Я видел, как боль промелькнула в глазах младшего брата, и это только усилило мое желание преподать урок высокомерному ублюдку Сариндару. Служитель турнира выглядел совершенно растерянным. Он переводил взгляд с меня на Сариндара и обратно, явно не зная, что делать. «Это невозможно!» — наконец выдавил он. «Правило!» Но тут произошло нечто неожиданное. С трибун раздался мелодичный женский голос. «А почему бы и нет?» «Пусть сражаются!» Все головы повернули в сторону говорившей. Это была Кика, наследница лазурного потока. Ее глаза сверкали интересом, а на губах играла легкая улыбка. «Разве мы все здесь собрались не ради зрелища?» Продолжала она. «Почему бы не позволить этому бою состояться? Пусть следующий поединок сетки будет чуть раньше». А Кика, которую я едва знал, встала на мою сторону. Она мельком посмотрела на меня, едва заметно кивнув, и я вернул ей этот жест в качестве благодарности. Но сюрпризы на этом не закончились. Следующим заговорил Торин, наследник нефритового голема. «Я согласен с прекрасной Кика. Этот бой обещает быть интересным. Было бы глупо лишать нас такого зрелища из-за формальностей». Зрители на трибунах начали шуметь, явно поддерживая эту идею. Воздух наполнился возбужденными голосами и предвкушением. «Но... но как же так?» Воскликнул еще один служитель турнира, явно пострикая толпу. «Неужели тогда любой практик может вмешаться в сражение и не получить за это никакого наказания?» Эти слова вызвали волну реакций. Зрители один за другим подхватывали его слова. «Да, он все же прервал бой, так нельзя!» «Он не должен пройти дальше, это нечестно по отношению к остальным!» «Но это ведь практик куриной ножки, за ним интересно наблюдать!» Люди говорили об этом повсюду, но продолжалось это недолго, потому что вскоре раздался властный голос, заставивший всех замолчать. «Сариндар – наследник западной ветви моей секты! Ему решать!» Это был Адриан, наследник основной ветви фениксов огненной зари. Его слова прозвучали, как гром среди ясного неба. Я видел, как Сариндар выпрямился, явно польщенный тем, что сам Адриан назвал его наследником и обратил на него внимание. Наступила тишина. Все взгляды были прикованы к Сариндару. Он некоторое время молчал, явно наслаждаясь вниманием, после чего, наконец, заговорил. — Этот бой был окончен, — сказал он, бросив презрительный взгляд на своего брата и данное вмешательство никак не повлияло на его исход. Я ждал этого поединка достаточно долго, чтобы откладывать его». Служитель турнира выглядел совершенно растерянным. Он переводил взгляд с одного наследника на другого, явно не зная, что делать. С одной стороны, правила и общественное мнение. С другой, желание влиятельных сект. Выбор, каким бы он ни был, мог поставить его в неловкое положение. И только один человек мог исправить эту ситуацию. «Я... я не могу!» – начал он. Его взгляд вдруг метнулся к балкону, где сидела императорская семья. Я проследил за его взглядом и увидел, как император слегка махнул рукой. В следующий момент его дочь подалась вперед, схватившись рукой за деревянную перекладину. Ее голос, усиленный каким-то артефактом, разнесся по всей арене. «Я с большим интересом наблюдала за выступлениями практика куриной ножки», сказала она, что заставила меня на мгновение вздрогнуть. «Я бы хотела увидеть и другие его сражения». Эти слова вызвали настоящий шок среди зрителей. Я слышал, как люди вокруг начали перешептываться. Сама принцесса заинтересовалась им. «Кто бы мог подумать, что этот парень в странной мантии привлечет внимание императорской семьи?» «Интересно, что в нем такого особенного? Ну да, талантлив, но таких талантов на турнире...» Я и сам был в глубоком замешательстве. Слышал, что лазурный поток близок к императорской семье. Может ли быть так, что это просьба Акика? Ну как-то это все... Даже не знаю, как и реагировать на такой интерес к своей персоне. Служитель тем временем низко поклонился, принимая волю дочери императора. Когда он выпрямился, его лицо уже было спокойным и решительным. «Следующий бой будет между Каолуном, известным как практик куриной ножки, и наследником западной ветви фениксов огненной зари Арендаром Грисом!» объявил он громким голосом. Арена взорвалась аплодисментами и криками. Зрители были в восторге от неожиданного поворота событий. Я чувствовал, как их возбуждение передается мне, заставляя кровь быстрее бежать по венам. Сариндар сделал шаг вперед. Его глаза горели нетерпением и жаждой боя. «Я так долго ждал этого момента!» Сказал он. Его голос был полон предвкушения. «Наконец-то я смогу отомстить за то унижение, которое ты мне причинил!» Я почувствовал, как уголки моих губ поднимаются в усмешке. О, неужели? ответил я, вкладывая в свой голос максимум сарказма. А я-то думал, что ты просто соскучился по моей компании. Знаешь, есть и другие способы пригласить кого-то на свидание. Мои слова явно задели его за живое. Лицо Сариндара покраснело от гнева, а его цы вспыхнуло с новой силой. Не говоря ни слова, он бросился на меня в яростном порыве. Служитель турнира едва успел отпрыгнуть в сторону, чудом избежав столкновения с разъяренным огненным практиком. Но Сиер, все еще лежащий на земле, не успел покинуть арену. Жар от атаки пламенного практика был настолько силен, что я почувствовал, как воздух вокруг меня начал дрожать. В этот момент мысли о Лунарисе промелькнули в моей голове: Стоит ли раскрывать свой козырь так рано? Этот легендарный клинок мог бы дать мне преимущество но я знал, что как только я обнажу его, все мои последующие действия будут под пристальным вниманием не только зрителей, но и более опасных наблюдателей, с учетом же того, что где-то тут, возможно, находятся члены культа крови. Решив пока воздержаться от использования лунариса, я активировал поступь водного дракона. Я ощутил, как мое тело стало легким, словно перышко и в последний момент ушел от атаки Сариндара, чувствуя, как жар от его клинка опалил мою кожу. «Ты не можешь вечно убегать, Джен!» прорычал Сариндар. Его глаза горели безумным огнем. «Я сожгу тебя дотла!» Я не стал отвечать на его провокацию, как и обращать внимание на то, что этот огненный безумец раскрыл перед всеми мое имя. Об этом подумаю позднее. Вместо этого я сконцентрировал свою ци, формируя две массивные водяные змеи. Они материализовались по обе стороны от меня. Их чешуя переливалась в свете арены, а глаза светились холодным голубым светом. Я вытянул руки вперед, направляя змей в атаку. Но Сариндар был готов к подобному. Его руки сложили сложную печать, и воздух вокруг него начал искажаться от жара. Ламенный журавль!» Крикнул он, и из его тела вырвалась огромная птица, состоящая из чистого пламени. Журавль устремился навстречу моим водяным змеям, и когда они столкнулись, арена наполнилась шипением и свистом. Вода и огонь боролись за превосходство, создавая густые клубы белого пара, которые быстро заполнили пространство между нами. Я на мгновение потерял Сарендара из вида, и это чуть не стоило мне жизни. Он вырвался из облака пара, словно демон из преисподней. Саларис сиял в его руках, готовый разрубить меня пополам. «Умри!» – прокричал он, обрушивая на меня серию яростных ударов. Я едва успевал уворачиваться, чувствуя, как жар от его клинка опаляет мою кожу. Каждый удар Сариндара был наполнен такой яростью и силой, что, казалось, мог расколоть саму землю. «Что такое, Джин?» – насмехался он, продолжая атаковать. «Не проигрывай так просто! Не разочаровывай меня!» Я стиснул зубы, концентрируясь на защите. Сариндар был безумен, его атаки были непредсказуемы и смертоносны. Каждый его удар мог стать последним, если я допущу хоть малейшую ошибку. Развернувшись в воздухе, я ушел от очередной атаки и усилил духовный доспех. Вокруг моего тела сформировалась полупрозрачная оболочка, усиленная водной ЦИ но даже этого оказалось недостаточно против мощи Салариса. Клинок Сариндара с легкостью пробивал мою защиту, оставляя глубокие порезы на моем теле, которые сразу же и прижигал. Будь я менее бдителен, и каждый такой удар был бы для меня смертельным ранением. Боль пронзила мое тело, но я не позволил себе отвлечься на нее. В бою с таким противником, как Сариндар, любая слабость могла стать фатальной. «Ты чувствуешь это, Джин? Прошипелся Сариндар. Его глаза сверкали безумием. «Чувствуешь, как твоя жизнь утекает? Я заставлю тебя страдать за каждую секунду унижения, которое ты мне причинил!» Я заметил, что Саларис в его руках пылал намного ярче, чем во время его прошлого боя. Клинок, казалось, жил своей собственной жизнью, питаясь яростью и ненавистью своего владельца. С каждым ударом его сияние становилось все интенсивнее, а жар все невыносимее. «Это плохо», — подумал я, уворачиваясь от очередной атаки. «Если так пойдет и дальше, я не смогу долго продержаться. Нужно что-то менять». Я понимал, что пришло время раскрывать свои козыри. Но прежде чем я успел что-либо предпринять, Сариндар неожиданно отпрыгнул от меня. Его лицо исказилось в жуткой ухмылке, а в глазах появился опасный блеск. «Думаешь, ты видел все, на что я способен?» – прорычал он. «Ты еще не знаешь истинной силы фениксов огненной зари!» С этими словами он поднял свободную руку вверх, в его ладони начал формироваться сгусток огненной ци. Он был настолько плотным и ярким, что смотреть на него было больно глазам. «Сариндар, остановись! Раздался крик позади меня. Это был Сиер, который отполз к краю нашего поля битвы. «Эта техника слишком опасна! Ты можешь уничтожить всю арену!» Но Сарендар, казалось, не слышал предупреждений брата. Его лицо исказилось в гримасе триумфа, когда он обрушил свою ладонь на землю. «Контроль территории! Жерло вулкана!» Прокричал он, смотря только на меня, и мир вокруг нас начал меняться. Земля под нашими ногами задрожала, словно пробуждаясь от векового сна. Трещины, подобные молниям, побежали по арене. Из них начала сочиться раскаленная магма. Воздух наполнился удушливым запахом серы и пеплом, который начал падать с неба, словно черный снег. Я с ужасом наблюдал, как арена трансформируется. Вокруг нас начали расти огромные каменные столбы, покрытые светящимися прожилками лавы. Они поднимались все выше и выше, образуя подобие огромного кратера вулкана. Температура вокруг стремительно росла. Пот начал градом катиться по моему лицу, мгновенно испаряясь, не успев даже упасть на землю. Дышать становилось все труднее, воздух был наполнен ядовитыми газами и пеплом. В центре арены, прямо между мной и Сариндаром, земля вздыбилась, образуя огромную трещину. Из нее, подобно Гейзеру, с ревом вырвался стол лавы, поднимаясь на десятки метров вверх. Огненные брызги разлетались во все стороны, прожигая все, чего касались. Сариндар стоял в центре этого хаоса. Его фигура словно сливалась с бушующим пламенем вокруг. Саларис в его руках пылал так ярко, что казалось, будто он сам вот-вот расплавится. — Вот она, истинная сила огня! — прокричал Сариндар. Его голос звучал, как рев самого вулкана. «Здесь, в сердце этого инферно, ты познаешь свою ничтожность, Джин!» Я стоял пораженный масштабом этой техники. За свою недолгую жизнь практика я видел несколько впечатляющих техник контроля территории. Но это... это было нечто совершенно иное. Сила, исходящая от этой территории, была настолько огромной, что, казалось, могла сравняться с мощью настоящего вулкана. «Это безумие!» – подумал я, лихорадочно соображая, как противостоять этой силе. «Он действительно готов уничтожить всю арену, лишь бы добраться до меня!» Я видел, как зрители на трибунах в панике пытаются отойти как можно дальше от арены. Даже защитные барьеры, установленные организаторами турнира, начали плавиться под воздействием этого невероятного жара. Сорендар медленно двинулся ко мне, каждый его шаг оставлял на земле пылающий след. Его глаза светились неестественным огнем, а на губах играла безумная улыбка. На что, Джин?» – прорычал он. «Готов сгореть в пламени преисподней!»